Прогнозы Виктора не оправдались. Около завода мы проторчали больше трех часов. Сначала люди татарина неумело пытались заменить покрышки, а затем, когда автобус уверенно встал на все четыре колеса, к ярости Бориса он попросту отказался заводиться. В итоге, когда мы смогли продолжить путь, в нашем распоряжении осталось не больше часа до заката. По превратившейся в один песчаный нанос дороги удалось преодолеть около 8 километров а затем подступили сумерки и пришлось остановиться на ночлег. Получив короткий приказ по рации, первым затормозил едущий впереди автобус, затем заглушил двигатель и грузовик. Ночлег. Первый день пути завершён. Покинувшие машины усталые мужики разминали ноги, потягивали затекшие спины, а я забрался на вершину крутого бархана и оттуда осмотрелся по сторонам. Впервые в жизни буду ночевать так далеко от города. И впервые я оказался в абсолютно незнакомой мне местности. Нет, ориентиров я не потерял, но ощущение было достаточно неуютным. Кто его знает, что за опасности могут скрываться в этих местах. Мне было бы куда спокойнее, будь я здесь один или, на худой конец, с опытным охотником. Но в компании не замолкающих ни на минуту людей татарина... А ведь неплохие они мужики в целом, но не охотники они, не охотники. Не привыкли молчать, неуютно им в тишине. Все городские такие же. Чуть затянется тишина, так сразу торопится ее нарушить побыстрее. Поговорить не с кем, или петь начнут, или свистеть. Настукивать ритм ногой или ладонью, при этом жадно посматривая по сторонам. Вдруг да найдется собеседник. А все из-за тишины боятся ее непривычные люди. — Что там, битум? — Вроде тихо, Ильяс. Не оборачиваясь, отозвался я, вглядываясь в бесконечные вершины барханов. — Тихо. Я уже и не рад, что ты меня на эту работенку сосватал. Довольно зло буркнул второй проводник, вставая рядом со мной. Че творится? Никак не ожидал, что тот придурок начнет поварану из винтаря мочить. Не успел остановить. «Не меня, а ту девчонку, благодари!» — хмыкнул я, почесывая заросшую щетиной щеку. «Если бы не она, кто знает, чем бы дело обернулось!» «И не говори!» — рассмеялся косой Ильяс, сняв солнцезащитные очки и, взявшись их, протирать выуженной из кармана грязной тряпочкой. «Мля, вроде темнее это, глаза режет немилосердно!» «Как ты без очков обходишься?» Коротко взглянув на прищуренные глаза Ильяса, я безразлично пожал плечами. Привык. Лет двести назад обходили же как-то люди без очков. Вот и я также. Двести лет назад такого не было, не согласился со мной проводник, возвращая очки на переносицу. Пустыня как пустыня была, а сейчас не пойми, что. Битум. Я тут с главным русским парой слов перекинулся. Короче, сворачивать с дороги они не собираются. Завтра по-любому мимо ямы проезжать будем. Аккурат по самому краю. «Может, ты с ним поговоришь?» «Не», — отказался я. «Смысла ноль. Не свернут». «Мимо ямы, битум!» — упрямо повторил Ильяс, ухватив меня за рука в куртке и развернув к себе. «Мимо ямы! Слышишь?» «Слышу. Говорю же тебе, не свернут они, Упертый. И в наши сказки не верят». «Яма не сказка», — понизил голос Ильяс. «Сам знаешь. Битум». Поговори с русскими ради Аллаха. Не надо туда соваться, все пропадем. Народ нервничать начинает, хотя толком ничего не знает. А завтра что будет? Поговори, битум. Чего тебе стоит? Ты же с ними в одной машине едешь. скорешился, поди уже. Поговори. Они меня не послушают. Повторил я, чеканя каждое слово. Не свернут. Угомони Ильяс, и не мандражируй. — Все, разговор окончен. Отвернувшись и шустро перебирая ногами, я скатился с бархана и едва успел затормозить, чтобы не воткнуться во вставшего на пути русского. Борис собственной персоной в расстегнутой на груди камуфляжной куртке, под которой виднелась мокрая от пота тельняшка. — Вот ведь вездесущий мужик. — Чего мы не станем служить? лениво поинтересовался Борис, не сводя с меня испытующего взгляда. «Ничего о кого?» — буркнул я. «Меня?» «На тему», — не отставал русский. «Я чего-то не знаю. Ты вроде как говорил, что здешней местности не знаешь. И никогда здесь не бывал». «Раз сказал, значит, так и есть», — пожал я плечами. «Не бывал». «Борис, если хочешь послушать сказки, то поговори с Ильясом. Он тебе много чего расскажет. А я пойду пожую чего-нибудь и спать завалюсь. Устал». Не давая возможности возразить, я зашагал в противоположную сторону, с трудом подавляя рвущуюся наружу злость. Достали уже. Специально же отошел подальше, поднялся на барханы, и все ради одного, побыть одному, отдохнуть от навязчивого внимания посторонних мне людей, так нет же! Мать их! На этот раз я отошел до засыпанного песком основания каменистого холма, явно рукотворной работы, и, сбросив с плеча рюкзак, опустился на землю. Проводивший меня взглядом Борис задумчиво цыкнул зубом и, ухватив за плечо спустившегося Ильяса, принялся его о чем-то рьяно расспрашивать. Тем лучше. Расшнуровав горловины рюкзака, я достал баклажку с купленным на толкучке молодым вином, добавил кусок вяленого мяса и принялся за ужин. По моим меркам, более чем шикарная трапеза. Никак в графе Монте-Кристо, но жаловаться не на что. Вино оказалось выше всяких похвал, хоть и кислило немилосердно. Мясо было в меру жестким и без малейших признаков подтухлости. Еще бы, я его сам вялил. Если бы не бьющие в нос запахи сгоревшего топлива, отработанного масла и горячего железа, вообще было бы идеально. Русские покинули грузовик и быстрыми темпами сооружали две просторные палатки. Судя по песчаной расцветке, шатры военные. Я лишь мысленно вздохнул. Но не понимаю я, хоть убей, не понимаю. Ведь русским языком сказал, что местность незнакомая. Лучше бы переночевали внутри машины и плевать на тесноту. Главное — безопасность. В чужой местности запросто может обитать совершенно незнакомая и жутко опасная тварь. Как говаривал зло чертахающийся Тимофеич, После ядерной потасовки каждая лужа стала гнойным инкубатором для очередного кусачего новшества. Так вот и говорил слово в слово, а я запомнил, как почти каждое поучительное слово старика. Доносящиеся от костра голоса отвлекли от мыслей. Я невольно прислушался, отделяя звуки слов от шелеста песка и потрескивания горящего соксаула. «Я тебе говорю, пахан так этого дела не оставит». Сидящий ко мне спиной мужик ткнул кулаком в песок в подтверждение своих слов. «Тем более сейчас. То, что мы из города выехали, для него секретом не стало». «Ты глотку-то не дери, не дери», — степенно ответил смуглолицый узбек, размеренно орудуя ножом, шинкуя разложенный поверх кошмы кусок копченого мяса. «И без тебя знаем, что пахан в курсе. Он всегда в курсе, брат». «И что с того?» а то, что когда возвращаться будем, надо по сторонам поглядывать», — буркнул мужик, подтаскивая к себе кусок черствой лепешки. «Ты лепешку на место поставь», — не поднимая глаз велел узбек. «Вместе кушать будем. Не видишь, все ждут. А Пахан? Что тут говорить, раз никто не в курсе его дел? Только Аллах в курсе всего, да нам намека не кинет». Вякнул подсевший к огню тощий паренек явно смешанных кровей и тут же сдавленно ухнул, схлопотав от узбека неслабую оплеуху. «Ты слова выбирай, Фахри!» — не меняя тона, посоветовал узбек под молчаливое одобрение остальных. «Особенно, когда Аллаха поминаешь. А у Бессадулина с Паханом договор есть, в дела друг дружки не лезут». На несколько минут повисла тишина. Узбек, которому я дал прозвище «старший» по привычки привычке сразу делить людей на командующих и подчиняющихся, дорезал мясо и ловко смахнул его в исходящий паром котел — заправка для будущего варева. — У пахана в последнее время совсем башню сорвала. не выдержал молчания говорливый мужик. — Думаю, теперь плевать ему на договор. Да вообще на все плевать! Он крови хочет! — Сами знаете, сначала урода с его бригадой завалило, потом и недели не прошло, как родная дочь пыт отбросила. А на кого он стрелки косит, а? Вот вы сами скажите, ну? Ясно, на кого, мрачно отозвался узбек. На нас, на кого же? Но еще доказать надо, что Татарин к этому делу руку приложил. Мало в городе шпаны или мутов. Не верю, что хозяин договор нарушил. Да и не наше это дело. — Верно, — отозвался молчавший до этого крепыш, занятый ремонтом разбитого приклада на винтовке. — Наше дело маленькое. — Дело, может, и маленькое. Это да только случай с Заварухом и первой поляжем, — буркнул говорливый. — До Заварухи еще дожить надо, — с намеком произнес старший, помешивая закипевшее варево. — Шайтан его знает, когда мы вернёмся с вылазки, вернёмся ли? Помолчав, узбек стряхнул с черпака густые капли и добавил. Не верю я, что татарин на дочку Пахана замахнулся. Крови никто не хочет. Ладно, если бы урода кончить велел. Тот сам нарывался, гоношился безмерно. Чуть что стволом, кому не попадя в нос, стыкал. Одни проблемы от него были. Но Лику... Все знают, как Пахан за дочку трясся. — Да ладно вам! — не утерпел и влез в разговор тощий Фахри. — Разобрались же с этим делом давно. И тела нашли почти все... Сами знаете, что произошло. Все проверили, урода придавило, Алику зверье порвало. Че мандражируете-то? Ты в разговор поперек старших не лезь, отрезал узбек. Зелен еще. А тела. тела нашли. Все правильно. Урод с подельниками под завал попал, Алику и пару ее подружек, торф, зверье порвало. Лику по кускам собирали, это мы и без тебя знаем. Татарин тут не при делах и на все воля Аллаха. Только пахану этого не объяснить. Мне тут шепнули, что могилку дочери пахан прямо во внутреннем дворе красного здания обустроил и каждый день туда ходит. Стоит над холмиком и шепчет что-то, то и дело рукоять пистолета, щупая. — Да. — Это откуда, знаешь? — заинтересовался Говорливый. — Или тебе паханские людишки докладывают? — Сказал же, шепнули мне, — процедил старший. — Мир слухами полнится. «Ладно, доставайте миски, кушать будем. Готово все. А затем на боковое. Чую я, что русак пришлый нас с рассветом поднимет». Едва густое варево разложили по моментально подставленным разнокалиберным тарелкам и мискам, разговор закончился сам собой, сменившись торопливым хлюпанием и взрыкиванием проголодавшихся за день людей. А я повернул голову чуть левее и взглянул на сидевшего в шести шагах от меня Бориса, что не отрывал взгляда от разложенного на коленях пистолета и методично орудовал промасленной ветошью. Русского я подметил давно, как только он неслышно подошел поближе. И, судя по всему, занимался он тем же, что и я. Внимательно прислушивался к разговору собравшихся под навесом людей. И любопытный какой. Почувствовал взгляд, Борис, не поднимая глаз, коротко дернул головой. Приглашает на разговор. чтобы вам всем? Как вы меня все задолбали со своими разговорами, беседами и расспросами. Словами не передать просто. Дайте пустыню послушать. Вздохнув, я подхватил рюкзак, подошел ближе и опустился на песок рядом с Борисом. Начинать очередной разговор желания не было, и я занялся тем же делом, что и сосед по бархану. Чисткой и проверкой оружия. Вытащил на свет ножи, снял с пояса ножны с самолично выточенным тесаком и саперскую лопатку. Достал из внешнего кармана рюкзака аккуратно сложенный сверток с точилом и двойной полиэтиленовый пакет с набухшей от солидола тряпкой. Когда Борис произнес первое слово, я успел проверить и подточить пару ножей, вернуть их в особые кармашки и начать заниматься лопаткой. Правда, я ожидал, что он станет расспрашивать о яме, но ему удалось меня удивить. «Битум, а кто такой урод?» «Кликуха?» «Кликуха», — кивнул я. «Паханская шестерка. Настоящее имя Вадим. Уродом его только за глаза называли. Мутант?» «Почему мутант?» — удивился я. «А почему тогда урод?» Вопросом на вопрос ответил русский. «Кличку не за внешность дали», — хмыкнул я. «За дела его». Он моральный урод. Безбашенный нахрен. Был. Борис помолчал с намеком, поглядывая на меня. И, не выдержав, с хрустом загнал вычищенный пистолет в поясную кобуру и зло рыкнул. — Битум! Слушай, почему из тебя каждое слово клещами вытягивать приходится, а? Какой раз эту тему поднимаем? Ладно бы о чем-нибудь личном спрашивал или, скажем, о захоронках твоих выпытывал. На вопросов на левые темы не задаю, спрашиваю с уважением. — что ты вечно в молчанку играешь? Трудно ответить? — Да я вообще не люблю разговаривать. Вздохнул я, сосредоточив внимание на небольшой выщерблении на лезвие лопатки. Тут я душой немного покривил. С чужими я и правда старался особо не болтать и не сближаться, как Тимофеич заповедовал, а вот со своими мог разговаривать часами. На то они и свои, но сейчас в радиусе четырех десятков километров своих не наблюдалось, только чужие. «А все-таки уж сделай милость!» — фыркнул Борис, доставая из чехла крайне хищно выглядящий нож, к коему я так и прикипел взглядом. «Что там с уродом вашим? И про лику расскажи, не жмись! Да, знаю, что ты сейчас скажешь. Расспроси, мол, людей без садулина, они тебе много чего расскажут» но я тебя послушать хочу». Сдавшись, я начал вываливать на русского все, что знал или слышал о парочке местных отморозков, хотя не мог понять, зачем чужаку вникать в ненужные ему проблемы нашего городка. Все одно скоро свалит отсюда. В общем, кроме пахана, никто особо не плакал, когда парочка отморозков получила свое. Вадик Куроты, Лика маска оба служили пахано. «Ах, да, у Лики еще одно прозвище было. Сука. Если Вадик просто приближенная шестерка, улаживающая особо грязные дела, то Лика любила это дело, доставлять невыносимые страдания другим. К тому же она его родная дочь. Ну, не Вадима, а пахана. Почему Вадим звался уродом, я понял. А почему Лика маска? — Потому что она летом в маске ходила, — пояснил я не совсем маска, просто на лицо и голову шарф наворачивала, плюс зеркальные солнцезащитные очки. Говорили, что она яркий солнечный свет и жару не переносит. Сразу, мол, волдырями покрывается, потому постоянно в закрытом костюме, кроссовках и маске. А зимой нормально ходила, красоту показывала, правда, очков почти никогда не снимала. Красивая девка была поинтересовался русский, заговорщицки подмигивая. Мысленно я хмыкнул. «Если он рассчитывает, что я сейчас рассыплюсь в восторженных эпитетах лики-суки, то сильно заблуждается. Да и разговорчивее я от этого не стану. Красивая, бесстрастно кивнул я. Блондинка, фигурка неплохая, кожа чистая, сама вся из себя ухоженная». Папуля специально для ненаглядной дочурки, шампуни, мыла, лосьоны и кремы тоннами скупал. Короче, если какой доходяга в завалах непочатый кусок мыла с фруктовым запахом находил, то смело считал, что ему улыбнулась большая удача. Вокруг Лики постоянно крутились две девки, тоже не уродины ее ровесницы, подпевалы. Всегда вместе по городу шатались. И дошатались. «Но я сначала с урода начну». Хотя особо рассказывать нечего, был да сплыл урод. И как не обидно умер он, можно сказать, своей смертью. Попал под завал, идиот. Старое здание обрушилось. Хуже! хмыкнул я, стряхивая с колен налетевший песок. Подъездный ему на голову рухнул. В каком смысле козырек? Буквально? Угу, в буквальном. Козырек это цельная бетонная плита. Весом сто, но будет не меньше. Как именно случилось, не знаю, слышал, что люди рассказывали. Если у пахана для них работы не было, то урод с друганами мог на день или на два зависнуть где-нибудь, с девками там или в бане Нептуна забриться надолго, устроив набег на самогон и вино. Поэтому первое время никто особо не беспокоился. Но когда они и на четвертый день о себе знать не дали, их начали искать по всему городу. Нашли, можно сказать, случайно. Один из местных доходяг в центре крутился за ТЦ и там, рядом с полуразрушенной пятиэтажкой, увидел вытекшую из подрухнувшего козырька лужу крови. Запекшийся уже. Он на карачке упал, под плиту боязливо заглянул, а там люди мертвые. В общем, добежал он до первого патруля и все рассказал Людей нагнали, плиту подняли, а там вся компания лежит. Вадик уроты, бойцы его. Кругом лежат. А посреди зала потухшего костра, бутылки пустые из-под самогона, рюкзаки, оружие. Ничего не тронуто. Вообще ничего. Даже огнестрелы на месте оказались. Такие вот дела. Интересно, задумчиво протянул Борис. Странно как-то. Чтобы козырек рухнул и сразу всех похоронил. Так бывает. Всякое бывает. Пожал я плечами. «Дома старые, пригляда за ними нет, у нас постоянно что-то рушится». «Да суть не в этом. Вадик, урод, кто?» «Да никто, шестерка обычная. У пахана людей хватает, просто он повод ищет, чтобы Бессадулину предъяву кинуть». Но не вышло, весь шмот погибших на месте, иголка не пропала. Тела осмотрели все чисто. Нет ни ножевых, ни пулевых ранений. «А пахан все свое гнет, Бессадулинский, мол, моих ребятишек положили» и упирает на то, что случилось дело на территории татарина аккурат рядом с ТЦ. «А ты что думаешь?» — неожиданно спросил русский. Бессадулин приложил руку. Алькозырёк сам упал. «Я ничего не думаю», — ответил я правду. «Все в городе и так знают, что скоро Пахан с татарином схлестнется, Не сегодня, так завтра. Вопрос времени». «Ладно. А с дочкой его как вышло?» «Про это не в курсе». Только слухи один другого страшнее ползут, то ли девчонки на стаю заглотов нарвались, то ли варан в город забрел, то ли другая какая тварих провала. Только не спрашивай, что я об этом думаю. Попросил я, выставив перед собой ладонь. Если бы я тела видел, то сразу бы сказал, что за зверь поработал. А так одни страшилки. А ты не видел? Куда там? Как остатки тел нашли, пахан место полностью отцепить велел. Лично каждый угол обшарил, под каждый камень заглянул. Потом все, что от девчонок осталось в мешки, собрали и увезли. Я только кровь и видел, больше ничего. В общем, сейчас счет три-ноль в пользу бессадулина. У пахана сплошная череда неудач Вадим урод, это раз, лика это два, а три. Вы. Коротко, но предельно ёмко ответил я. Мы договорились о помощи с Бессадолином. Понял меня русский. Хм. Интересный расклад получается. Ага. Фитиль был готов, а вы, можно сказать, огонёк поднесли. Скупо улыбнулся я. Вообще люди говорят, что у города должен быть только один хозяин что тогда жизнь, мол, лучше станет, начнёт с неба каша перловая падать, да каша непростая, с мясом говяжьим. И к кому из двух хозяев больше склоняются? Сложно сказать, мне вообще без разницы. Я простой охотник и в чужие дела не лезу. Борис, если хочешь услышать все мыслимые и немыслимые расклады и предположения, то иди вон у того костерка посиди с полчаса. Я ткнул зажатым в руке ножом в сторону автобуса. «Такого наслушаешься?» «Может, схожу», — Прогудел Борис, не взглянув в указанном направлении. «А теперь о яме поговорим. Ильяса я послушал, сейчас твоя очередь. Не егози, Битум. Ты наш проводник, вот и говори все, что знаешь. Если Ильясу верить, то там сам черт сидит в яме той. И по глазам его видно, напуган мужик не на шутку. Я не егожу». Просто не люблю говорить о вещах, в коих ни ухом, ни рылом. Я не знаю ничего о яме, кроме сказок и ночных страшилок, Борис. Знаешь, когда местные о яме вспоминают? За ужином. Во время посиделок около костра от скуки языками чешут. Говорят много, но суть в том, что никто из них здесь никогда не бывал и своими глазами ничего не видел. Разве что кроме стариков, которые еще до войны здесь работали. А это сколько лет тому назад было. И тогда яма была ямой рабочей территории, а не страшилкой. Яма — это карьер, верно? Угу. Невероятно здоровенная дыра в земле. Я в старых книгах и журналах фотографии видел. Глубина метров шестьсот, в ширину с километра будет не меньше. Но стены неотвесные, ступеньками вниз спускаются. Уступами, спиралью. Добавил Борис, и я кивнул. Да, уступами, как гигантская лестница. До войны там руду добывали и к заводу отвозили на переработку. Но а так раньше было, про то разговора нет. Люди про нынешнюю яму сказки пуглевые рассказывают. Вот ты про завод меня спрашивал, это другое дело, потому что люди там бывали, все сами видели. И людоедов, и поезд на ржавых рельсах. А около ямы никто не бывал. Ни охотники в ту сторону не суются, ни поселений там нет. Вернее, был один поселок, но кто знает, что с ним сейчас случилось? А я верю только в то, что видел сам, либо слышал от проверенных людей, которые зря болтать не станут. Ты все же расскажи, неожиданно мягко попросил Борис. Я ценю, что ты стараешься отделять зерна от плевел, так сказать. Ну что даешь только проверенную информацию, в которой сам уверен? Ты просто говори, а я послушаю. И я послушаю, можно? попросила подошедшая Инга, опускаясь на песок рядом с командиром. Борис неопределенно хмыкнул, но возражать не стал. «Ладно, сдался я. с тебе наверняка рассказал, но мне повторить не так сложно. Начну с самой правдивой и совсем не страшной истории. Кажется, с нее все и началось. Короче, в яме и на заводе осталось очень много брошенной техники, запчастей, расходников, одежды, рабочей да всякой всячины. Предприятие здесь раньше гигантское было, прожорливое, как варан переросток, снабжение требовалось нешуточное. Позже часть техники и прочего вывезли в город, но далеко не все. Поэтому по городу ходят упорные слухи, что на территории карьера настоящий рай обетованный. И техники здесь, мол, завались порчены, один раз спнешь, и она заработает. Еды типа навалом, консервы там, крупы... Взрывчатка тоннами на складах лежит, арсенал армейский с тысячами калашей и прочего оружия. И что стоит только сюда добраться, и можно мешками добычу грести. Только добраться легко, а вот уйти не удастся. Почему? Говорят, что яма к себе притягивает, тянет. Если рядом с ней окажешься, уже не уйдешь. Сам, мол, к обрыву подойдешь и вниз кинешься. «Что за чушь?» — скривился Борис. Вот и я говорю, чушь полная. Но ты все же продолжай. А что продолжать? Такие вот истории ходят по городу. Кто говорит в яме чудовище обитает страшное, радиации порожденные, как знаменитый трубный монстр. Кто болтает про какие-то волны магнетические и гипнотические? А где истинно не поймешь? Я повторю, Борис, не знаю человека, что здесь побывал в последнее время. Хотя. Хотя некоторые все же уходили в карьеру, неохотно признался я, и никто не вернулся. Но они могли и по пути погибнуть, особенно если через завод шли. Но и твари вокруг полно. Слушай, Борис, я тебе одно скажу. Не знаю, что нас там может ждать. Если нужен совет, то вот он. Держи ушки на макушке и жди любой подлянки. И я так поступлю. А если хочешь второго совета, более дельного, то за него придется заплатить. Не понял. А чего тут непонятного? Удивился я, разведя руками. Я проводником по местности нанимался, свою работу делаю. Про яму и вообще про все, что знаю, я рассказал. Об опасностях предупредил. А второй совет местности не касается. Скорее людей. Хм... Задумчиво протянул Борис, глядя мне в глаза. Инга не удержалась и фыркнула, что-то пробормотав под нос. «И чего ты хочешь за совет?» — со смешком поинтересовался Борис. «Твой нож», — коротко ответил я, кивнув на зажатое в ручищах русского оружия. «Очень он мне приглянулся». «И только?» «Не, еще и ножны к нему», — добавил я. «Этого ножа не отдам», — отрезал Борис. Он мой. Но другой точно такой же дам. Пойдет? Конечно. Солидно кивнул я. Я так и так хотел тебе небольшой подарок сделать, как у вас на востоке принято. Заслужил. Это твоя идея была пустить автобус перед нами, когда завод проезжали. По сути, ты сегодня им всем жизнь спас. Но. Где совет? А где нож? Ах ты! «Инга, принеси ему нож. В моем вещмешке левый боковой карман. Вместе с ножными. «А ты давай в купца, не играя, рассказывай». «Совет прост», — буркнул я, искоса наблюдая за недовольно вставшей девушкой-снайпером. «Илья с косой. Очень суеверный и очень сильно испуган. Ну, прямо очень сильно». «И что?» «А ты вон туда погляди». Я едва заметно кивнул в сторону автобуса, где усевшийся на кошмой Ильяс с жаром размахивал руками что-то втолковое собравшимся вокруг него людям татарина. Руками второй проводник действительно махал с жаром, а вот разговаривал так тихо, что почти шептал. Сейчас он один испуган. Завтра к утру, если ему рот немедленно не заткнуть, они будут похожи на перепуганные овечье стадо. И посмотрю я, как ты будешь уговаривать их проехать мимо страшной ужасной ямы. Так. Протянул Борис мягким движением, поднимаясь на ноги. А вот тут ты угадал битум. Упустил я этот момент. Видать, совсем плохой стал. Ильяс, слушаю, Борисака! Подскочил второй проводник. Сюда подойди-ка. Коротко велел русский, возвышаясь надо мной, как скала в камуфляже. Илья с не стал. Молча подхватился на ноги и проворно подбежал к русскому. Пойдем поговорим», — широко улыбнулся Борис, с размаху хлопая проводника по плечу, от чего тот аж присел. Ухватив Ильяса за отворот халата, Борис потащил его за собой, по пути разминувшись, шагающий обратно Ингой. «Держи». «Спасибо». От души поблагодарил я девушку, принимая в руки ножны с ножом. «Мог бы попросить пистолет?» — задумчиво протянула девушка. «Мог бы», — согласился я, проворно пряча даренный нож в рюкзак. Хотелось рассмотреть нож поближе, ощупать и спробовать хват, но я уже успел заметить обращенные на меня взгляды садулинских людей, мгновенно заметивших, как Инга мне что-то передала. Не стоит светить перед ними навороченным ножом, чтобы не завидовали чужому счастью. Как говорил Тимофеич, «Зависть толкает к действию, а оно ведёт к подлости». Черт, все не так идет. Ведь хотел же держаться подальше от русских чужаков и от людей татарина, да не вышло. Теперь получается, что я дружу только с русскими, а к местным не подхожу. Слушай, а... Оторвался я от раздумий. Спасибо. За что? Неподдельно удивился я, перебирая в голове происшедшие события и не находя ничего такого, за что стоило благодарить с таким серьезным видом. Если только за вовремя пойманную бутылку с зажигательной смесью, так за нее вроде как благодарили уже. Ты про залетевшую в кузов бутылку? Нет. Качнула головой девушка и ткнула пальцем в мою правую руку. «За это...» Переведя взгляд ниже, я несколько раз сжал и разогнул ноющие пальцы. Кожа на внешней стороне ладони почернела от кровоподтека и вздулась. «Я в горечке не поняла, но, похоже, ты мне сегодня жизнь спас», — заключила Инга. «Если бы не твоя рука, налетела бы шеей на край люка...» «И все. Если и спас, то только от ушиба. Пожал я плечами. Рывок не таким уж и сильным был. Но если хочешь, можешь подарить мне еще один нож. Ты только ножи и любишь, да? Без ножа я как без рук. Абсолютно серьезно пояснил я. И без лопатки не могу. Мясо добыть, освеживать, защитить от любителей халявы. Я же охотник. М -м -м. Слушай. «А что за знаменитый трубный монстр?» «Страшилка, оказавшаяся правдой», — хмыкнул я, стягивая куртку и оставаясь в одной футболке. «Расскажи», — попросила девушка, укладывая на скрещенные ноги винтовку и со щелчком отсоединяя магазин. «И я послушаю», — прогудел подошедший крепыш Виктор, с шумом плюхаясь на землю и поднимая облачко пыли. «Люблю про монстров слушать». «Ладно». Выдержав паузу, согласился я. Расскажу. Хотя история обычная. Есть у нас за городом недостроенная теплотрасса. И вот в ней жил-поживал и горе не знал очень большой и жирный заглот. Ползал себе в трубе туда-сюда, людишек кушал. А потом народ собрался его из этой трубы, выкурил и жестоко убил. Все. Протянул Виктор, явно ошарашенный моей немногословностью. И все? Не выдержала Инга. Все? кивнул я. А чего растягивать? Это старики наши любят истории протяжно, до да заунывно рассказывать. Я так не умею. Оно и видно, разочарованно кивнул Виктор, поднимаясь на ноги. Пошли, Инга. Сперва закончу с малышкой, отозвалась девушка, подбородком указывая на снайперскую винтовку. Она у меня ласку любит. Ну-ну, неопределенно ответил парень, почему-то глядя при этом на меня. Почесал пятерню из затылок и зашагал к машине. Проводив его взглядом, я пожал плечами и вернулся к увлекательному занятию: осмотру и очистке холодного арсенала. Инга мне не мешала, торопясь закончить работу до наступления окончательной темноты, и ушла через полчаса, оставив меня в гордом одиночестве. Ну и слава Аллаху! Рассовав ножи по многочисленным кармашкам, я поднялся и, неслышно ступая, направился прочь от этого места. Ночевать лучше там, где тебя никто не видел. Чуть в стороне от машины и тяжелой солярной вони, и поближе к дуновению свежего ночного ветерка, несущего с собой самые разнообразные запахи. Например, на склоне вот этого песчаного бугра с несколькими корявыми кустами саксаула Мне удастся неплохо выспаться, особенно если отрыть в сохраняющем тепло песке неглубокую яму ложек.